Первый урок. Сэр, пожалуйста, взмолился Эдди. Я не знал. Поверьте мне. Господи, помоги мне. Я не знал. Синий человек кивнул. Ты и не мог этого знать. Ты был слишком маленький. Эдди сделал шаг назад. Он весь напрягся, словно готовясь к драке. И теперь я должен расплачиваться, сказал он. расплачиваться за свой грех. Потому я сюда и попал, правда? Это возмездие? Синий человек улыбнулся. Нет, Эдвард. Ты попал сюда, чтобы я мог тебя чему-то научить. Всех, кого ты здесь встретишь, чему-то тебя научат. Эдди всё ещё не разжимая кулаков, с недоверием посмотрел на синего человека. Чему научат? Тамо, что в жизни ничто не случайно, и тому, что мы все друг с другом связаны, и тому, что одну жизнь невозможно отделить от другой, как бриз от ветра. Эдди замотал головой. Мы просто бросали мяч. Это была полная глупость, моя глупость бежать за ним на дорогу. Почему из-за меня должны были умереть вы? Это несправедливо. Справедливость, произнёс синий человек и простёр вверх руку. Не править жизнью и смертью. Если бы она правила, то не один хороший человек не умер бы молодым. Он повернул руку ладонью вверх, и они вдруг оказались на кладбище, позади маленькой группы людей, пришедших на похороны. Рядом с могилой стоял священник и читал что-то из Библии. Лица едва видны были, лица, только спины. платье, костюмы, шляпы. Это мои похороны, сказал тенье человек. Посмотри на пришедших проводить меня в последний путь. С некоторыми я был едва знаком, и всё же они пришли. Почему? Ты когда-нибудь задавал себе этот вопрос? Почему люди собираются вместе, когда кто-то умирает? Почему люди считают, что они должны это сделать? потому что в глубине души они чувствуют все жизни взаимосвязаны Смерть, забирая одного из нас, оставляет в живых кого-то другого. И за короткий промежуток времени между той минутой, когда она оставила тебя в живых, и той минутой, когда она тебя забрала, жизнь твоя меняется. Ты считаешь, что должен был умереть вместо меня? Но пока я жил на земле, немало людей умерло вместо меня. И это происходит каждый день. То молния ударит в то место, где только что стоял ты, то разобьётся самолёт, в котором должен был лететь ты. Кто-то из знакомых тяжело заболел, а ты нет. Мы думаем, что всё это случайность, но на самом деле всё в жизни уравновешено. Один увидает другой расцветает. Рождение и смерть части одного целого. Поэтому нас так тянет к младенцам. Синий человек повернулся лицом к стоящим возле могилы, и на похороны. Эдди посмотрел на собравшихся вокруг могилы людей и подумал, а были ли у него похороны? И если были, пришёл ли хоть кто-нибудь? Священник всё ещё читал отрывок из Библии, а стоявшие рядом с ним склонив головы слушали. День похорон синего человека, столько воды утекло с тех пор. И Эдди был там, мальчишка всю церемонию крутившийся, переминавшийся с ноги на ногу и понятия не имевший, какую роль он сыграл во всей этой истории. "Я так и не понимаю", прошептал Эдди. Что хорошего принесла твоя смерть? Хотя бы то, что ты остался жив, ответил синий человек. Но мы едва знали друг друга, а могли и вовсе быть незнакомцами. Синий человек обнял Эдди за плечи, и он вдруг почувствовал, что внутри у него как-то потеплело. С незнакомцами тебе ещё предстоит порадница, заметил синий человек. С этими словами синий человек притянул к себе Эдди, и он мгновенно почувствовал, как всё, что когда-либо испытывал синий человек, перелилось в него. Одиночество, стыд, нервозность, сердечный приступ. Перелилось и так-то и осталось, будто в захлопнувшемся ящике. Мне пора, шипнул ему на ухо синий человек. Моё дело на этой ступени небес закончено. Но ты еще встретишь других. Подожди, крикнул Эдди, бросаясь за ним в догонку. Ответь меня только на один вопрос. Я спас ту маленькую девочку на пирсе. Я спас ее. Синий человек ничего не ответил. Эдди съежился. Значит, моя смерть была такой же бесполезной, как и моя жизнь. Ни одна жизнь не бесполезна. проговорил тихий человек. Бесполезно лишь тратить время на раздумья о том, как мы все одиноки. Он отступил к могиле и влубнулся. И тут же кожа его вдруг приобрела нежно-золотистый цвет и стала гладкой и совершенно чистой. Такой идеальной кожи, подумал Эдди, он в своей жизни не видел. Подождите! закричал Эдди, но его уже уносило прочь от кладбища высоко в небо, и он воспарил над огромным серым океаном. Под ним пронесся старый персруби, замелькали башенки пирамидальные крыши, реющие на ветру флаги. И вдруг все исчезло. Воскресенье, пятнадцать ноль ноль. На персе толпа молча окружила свободный полёт Фреда. Пожилые женщины в ужасе взирали на аттракцион. Матери торопливо уводили детей подальше. Несколько крепкого вида мужчин в майках протискивались вперёд с таким видом, будто точно знали, что теперь надо делать. Но лишь только они добрались до места происшествия, как и у них беспомощно опустились руки. Солнце припекало, тени принимали всё более чёткие очертания. Люди тошно приветствовали друг друга, ладонями прикрывали глаза от солнца. Дело плохо, шёпотом спрашивали они. В форменной рубашке, насквозь пропитанный потом, с пылающим лицом, через всю толпу пробирался Домингес. Подойдя, он увидел кровавое месиво. Нет. Нет. Нет, Эдди. Нет, застонал он, хватаясь за голову. Прибыли охранники. Они оттеснили толпу, но и они в полной беспомощности панура отступили в ожидании машины скорой помощи. Казалось, все вокруг – мужчины, женщины и дети, державшие в руках бумажные стаканы с газированной водой – все они застыли в ужасе, не в силах вынести это зрелище, но и не в силах уйти. Смерть подступила совсем близко, а из громко говорителей не сладь развеселую музыка. Неужели все так плохо? Завопили сирены, появились люди в белых халатах. Место, где произошёл несчастный случай, ограничили липкой жёлтой лентой. В галерее игровых автоматов опускались решётка за решёткой. Атракционы закрывались на неопределённое время. Весь пляж облетела весть о несчастье, и к заходу солнца на Пьерсе Руби не было ни души. Сегодня у Эдди день рождения. Сидя в своей комнате, даже при том, что дверь закрыта, Эдди чувствует запах бифштекса. Мать жарит его вместе с зелёным перцем и сладким красным луком, смешанный с запахом дымка от горящих щепок, который он так любит. "Эдди, кричит мать, где ты? Все уже собрались". Эдди соскальзывает с кровати и откладывает в сторону комикс. Ему сегодня исполняется 17. Слишком взрослый для комиксов, но он всё ещё читает их с удовольствием. Ему нравятся их яркие герои вроде Фантома, которые сражаются со злодеями и спасают мир. Он подарил свою коллекцию двоюродным братьям, мальчикам по младше, переехавшим в Америку несколько месяцев назад из Румынии. Семья Эдди встретила их в порту, и они поселились в одной комнате с Эдди и Джо. Двое юродные братья не умеют ещё говорить по-английски, но им нравятся комиксы. Так что у Эдди теперь есть предлог попрежнему держать их у себя в комнате. А вот и именинник. Радуется мать, когда Эдди медленно вплывает в комнату. На нём белая рубашка и синий галстук, который впивается в его мускулистую шею. Родные друзья и рабочие Спирса встречают его весёлыми возгласами и поднятыми в знак приветствия кружками пива. В углу в клубах сигарного дыма играет в карты отец. "Эй, ма, слышь!" выкрикивает Джо. "Эдди вчера познакомился с девушкой". "А, -а, -а правда?" Эдди чувствует, как его лицо приливает кровь. Ага, он говорит, что женится на ней. Заткнись, говорит Эдди, но Дженни обращает на него внимание. Точно, вчера заходит в комнату, глаза на выкоте и говорит мне: "Джо, я встретил девушку, на которой женюсь". Эдди весь кипит от злости. Я тебе сказал, заткнись. А как тебя зовут, Эдди? спрашивает кто-то. Она ходит в церковь. Эдди приближается к брату и бьёт его по руке. М-м. Эдди, я велел тебе заткнуться. Но Джо выпаливает, и он с ней танцевал на истра. Хрясь. У! Заткнись. Эдди, прекрати. Даже румынские мальчики, что такое драка, они отлично понимают. Смотрят с интересом, как братья скатываются с дивана на пол и колошматят друг друга, пока их отец не откладывает в сторону сигару и не начинает орать. "Анул, прекратите немедленно, пока я вас обоих не вздул". Братья прекращают потасовку и тяжело дыша, с яростью смотрят друг на друга. Какой кто из пожилых родственников улыбается. Одна из тётушек шепчет: "Видно ему, эта девушка ей впрямь понравилась". Позже, после того, как праздничный бештек съеден, свечи на торте задуты и гости разошлись, мать Эди включает радио. Передают новости о войне в Европе, и отец говорит о том, что если дела пойдут на спад, то со строевым лесом и медными проводами станет совсем туго. И тогда содержать парк в полном порядке будет почти невозможно. "Такие ужасные новости", замечает мать. В самый день рождения она крутит ручку радиоприёмника, и вот из него уже льётся музыка, оркестр играет свинг. Мать улыбается и тихонько подпевает. Потом подходит Кэдди, сидящему, развалясь на стуле, и отщипывающему крошки от последнего куска торта. Мать снимает фартук, вешает на спинку стула и протягивает руки Эдди. Покажи мне, как ты танцевал со своей новой подругой, просит она. Ой, ма, давай, давай. Эдди поднимается со стула с таким видом, точно его ведут на казнь. Джо ухмыляется. но их хорошенькое круглая лицья мать напевает мелодию свинга и скользит назад и вперед по комнате, пока и Эдди не начинает танцевать вместе с ней. Та-та-ти, подпевает мать радиоприемнику. Когда ты со мной, та-та-та, звезды и луна, та-та-та, в июне. Они кружатся и кружатся по гостиной, и Эдди вдруг разбирает смех. Он уже выше матери по крайней мере дюйма в два шесть, и тем не менее она кружит его по комнате с необычайной легкостью. Так тебе нравится эта девушка? Шепотом спрашивает мать. Эдди сбивается с видма. Это хорошо, говорит она. Я за тебя очень рада. Они приближаются к столу. Мать хватает за руку Джо и поднимает его со стула. А теперь вы танцуете, говорит она. Я с ним? Ма. Но мать настаивает, и они сдаются. Смеясь и натыкаясь друг на друга, они, взявшись за руки, гигантскими кругами носятся по комнате, летают и летают вокруг стола к полному восторгу матери. По радио кларнет выводит соло, двоюродные братья из Румынии хлопают в ладоши в ритме свинга, и запах поджаренного бифштекса медленно тает в праздничном воздухе.